Глава 13. Лูก Ифрахим придерживался своей версии. Он подозревал, что Спеллер Твен что-то замышляет, но что конкретно, он не знал. Велик был соблазн допросить его, но Шри понимала, что не имея полномочия Иуклидеса, Пейшоту или посла, она таким образом лишь наживет себе проблемы. А не Иуклидесу, не послу она не доверяла. Поразмыслив, профессор отправила своего секретаря в посольство, где проживали Иуклидес пешшоту и глава его службы безопасности. Если Спиллертвен по какой-то причине покинет здание, Емель последует за ним, куда бы Спиллертвен не отправился, причем так, чтобы глава безопасности обязательно заметил слежку. В это время Альдер выяснил, что Авернес наведалась на ферму вакуумных организмов, после чего отправилась в роли на север в компании дочери и нескольких молодых ученых, которые возили Альдера в Грот. Он предложил поехать следом, но Шри заявила, что так они лишь впустую потратят время. А кроме того, это будет очень опасно. Изрытая кратерами поверхность калиста могла укрыть целые армии, и в отличие от Земли, здесь отсутствовали шпионские и метеоспутники, панорамный взгляд которых может исследовать каждый уголок. Сейчас Савернус и ее свита могли находиться в гроте или где угодно в радиусе 200-300 километров от фермы вакуумных организмов. Но куда бы они ни отправились, Шри не сомневалась, к церемонии открытия они вернутся в город. Она была полна решимости лично обратиться к Кавернус, рассказать ей о возможной угрозе ее жизни и предложить разговор с глазу на глаз. Однако пока ей оставалось лишь выжидать и попробовать хоть немного поспать. Рано утром на следующий день ее разбудил звонок Дифуджиты. Похоже, спеллер Твен пропал. После приема он отправился в свободную зону, Зашел в свой любимый клуб, но так оттуда и не вышел. Мы опрашиваем всех посетителей. На это потребуется время. Но нет никаких гарантий, что люди скажут правду, а принуждать их мы не имеем права. Но мы надеемся, что кто-нибудь предоставит хоть какие-то зацепки. Шри закрыла глаза. В голове возникли картины ледяных глыб, покачивающихся под холодным ясным небом. Она заговорила. Он собирается что-то предпринять, и ему нужно время на подготовку. Пока вы теряете драгоценные часы, снимая показания свидетелей, которые не желают сотрудничать или попросту ничего не знают. Он прячется в городе и готовит следующий шаг. возможно, согласилась Дифуджитта, а может мистер Ифрахим выполнил свою угрозу и позаботился о мистере Твене?» Мистер Ифрахим вчера ночью посещал свободную зону. Все пыталась просчитать. В принципе, у дипломата было достаточно времени, чтобы последовать за спейлером Твеном в свободную зону, прежде чем явиться к ней в номер. Насколько нам известно, нет, ответила Дифуджитта. Я бы допросила его только вот не сомневаюсь, что он прикроется своим дипломатическим иммунитетом. Я сама с ним разберусь, пообещала Шри. Она не собиралась признаваться, что Лок Ифрахим находится у нее под домашним арестом, и ей не хотелось, чтобы Дифуджита устроила погоню за дипломатом и обнаружила, что тут тоже пропал. Ну, а я закончу с допросами, сказала полицейский. Если узнаю что-то стоящее, незамедлительно вам сообщу. Однако хоть камеры наблюдения и запечатлели, как Спейлертвен входил в свободную зону, никто из постоянных клиентов его любимого клуба не запомнил ничего необычного. Ну а среди других случайных посетителей свободной зоны в тот вечер никто не видел главу безопасности. В результате единственное, чего удалось добиться, так это сделать исчезновение Спейлертвена достоянием общественности. Группа заинтересованных граждан Радужного моста тут же организовала референдум Чтобы узнать, стоит ли отложить церемонию открытия из-за возможной диверсии со стороны неизвестных врагов проекта Биома, в последующий час проголосовало более 80% населения. Мнения сильно разнились. Были те, кто считал, что перенос церемонии подрывает принципы дружбы и кооперации, символом которой является Бином. Нашлись те, кто во всем винил семью Пейшоту и строительную бригаду и считал, что допустив их к участию в проекте, дальние совершили ошибку. В итоге с незначительным перевесом выиграли те, кто проголосовал против каких-либо изменений и выступил за то, чтобы оставить время и программу церемонии прежними. Когда результаты голосования обнародовали, Шри позвонил Эвклиде Пейшоту и потребовал рассказать все, что ей известно об исчезновении главы службы безопасности. Он грозился лично отправиться в город и организовать этому сброду фриков несколько новых отверстий на теле. Не похоже было, что Пейшоту притворяется. Гнев его произвел на шериф впечатление. Лучше надеяться, что этот болван просто отсыпается после какой-нибудь попойки, что его исчезновение не связано с очередной диверсией, бросил он. Потому что церемония состоится, и я хочу, чтобы вы на ней присутствовали, профессор доктор. Вы будете стоять рядом со мной. Случишь что-то плохое, оно затронет нас обоих. Уровень воды в озере Биома достиг максимума. Запустили волнопродуктор. Сия люстр бликами играл на гребнях длинных неторопливых волн, бороздящих озеро с юга на север. Они надевали пенистые шапки у рифов, ударялись о скалы и поднимали фонтаны белых брызг, достигнув каменистого берега главного острова, куда с того самого момента, как в середине дня открыли станцию, постоянно прибывали люди. Было 7 часов вечером, оставалось 60 минут до официальной церемонии открытия озера, а люди продолжали приходить. Семьи, группы друзей, парочки и одиночки. Потоки гостей поднимались по эскалаторам под стеклянной крышей станции и растворялись в карнавальной толпе, заполонившей лужайки по обе стороны от поросшего лесом хребта. В ларьках продавались засахаренные фрукты, сахарная вата, фалафель, овощной карри, суши, вкусные пироги, лимонад и зеленый чай. Вокруг рассказывали люди на ходулях и глотатели огня. На верхушках шестов и лестниц выполняли пируэты акробаты. Один из них исполнил причудливую композицию на трапеции, подвешенной гигантскому привязанному воздушному шару. Повсюду, словно газели, скакали дети. Барабанщики собрались в круг и отбивали ритм. Когда шри поднималась на борт служебной баржи, стоящей на якоре у южной оконечности острова, струнный квартет исполнил аранжировку музыки на воде Генделя. От носа до кормы баржа была увешена флагами, а по периметру палубы возвели прозрачный барьер чтобы люди не к низкой гравитации на Калисте случайно не упали в воду. На борту уже находилось много гостей со вчерашнего приема, включая членов сената Калиста, мэра и Уклида Спейшоту и начальство строительной бригады. Пока Шри поднималась по трапу, и Уклид неуклюже покачиваясь, засеменил к ней. Он подошел вплотную и тут же потребовал доложить о новостях. Никакой новой информации. Ну и здесь одна, я смотрю. Где же ваш сын? Ему не здоровится. А ваш секретарь? Он тоже приболел. К сожалению, я Мильчёв остался в пентхаусе охранять Лока и Фрахима и следить за происходящим в биоме при помощи дюжины другой камер на беспилотниках, что передавали изображения в различных ракурсах. Он пытался обнаружить что-нибудь подозрительное. Не забывайте, что мы с вами в одной лодке во всех смыслах, намекнул Юклиде спейшоту, сверля ее безжалостным взглядом. Завели двигатель баржи, команда приготовилась отчалить. И в этот момент на трап вступили, держась за руки, женщина и молодая девушка. По меркам дальних, женщина не отличалась высоким ростом. У нее были смуглая кожа, седые волосы и широкие бедра. Носила она простое серое платье прямого покроя. Серьезное лицо девушки наполовину скрывало копна блестящих черных кудрей. Они замерли в конце трапа, осматриваясь. Толпа на судне разразилась аплодисментами. Это была Авернус и ее дочь Юли. Их окружила стайка высоких молодых мужчин. Они взошли на баржу вслед за дамами. Среди мужчин оказались ученые с фермы вакуумных организмов. Шерешдала этого момента с столь самой минуты, когда ей сообщили о проекте, но теперь, когда гений генетики медленно вышагивала по палубе в толпе больших людей под пульсацию корабельного мотора, в охватил приступ фобии. Должно быть произошло нечто ужасное, и словно в кошмарном сне, она ничего не могла изменить. Наверное, она сделала шаг вперед, сама того не осознавая, потому что Евклид из Пеишоту схватил ее за руку и резким тихим голосом приказал ей не двигаться. В тот же самый момент люди вокруг Авернус принялись шептаться. Они оборачивались, смотрели в сторону озера и указывали на что-то. Шри скинула руку Евклида Пейшоту и подбежала к краю прозрачного барьера. К барже приближался некий объект мужчина. Сперва Шри показалось, будто он идет по воде. Затем она разглядела, что его тело безвольно свисает в упряже, привязанное к трем беспилотникам при помощи коротких кабелей. Они тащили его словно куклу. Голова свесилась на бок, руки, как плети, болтались по бокам. Ноги до бедер погружены в неторопливые широкие волны, бороздящие поверхность озера. Люди, собравшиеся на берегу озера, начали хлопать и одобрительно гудеть. Они сочли это частью церемонии. Однако стоящие на барже находились ближе и видели, что у мужчины перерезано горло. Когда беспилотники подтащили тело поближе, люди сумели разглядеть, что это спеллер Твен.